Кулак с грохотом опустился на трибуну. «Три месяца! Прошло уже три месяца, а мы только-только стали приходить в себя после этой чудовищной пощечины. Я даже не знаю, что делать, оплакивать смерть столь огромного количества людей или же радоваться, что кому-то все же удалось выжить». Генеральный секретарь ООН Станислав Дровен, вглядываясь в притихший зал, то и дело моргал. Охватившую его усталость можно было буквально пощупать руками. Он думал о событиях, последовавших за катастрофой. Небо в одночасье потемнело, и на землю опустилась неизменная серая ночь. Многие опасались, что никогда больше не увидят солнца, Им придется привыкать жить в этом мраке. Помимо тьмы был еще дождь. Тучи никак не могли окончательно пролить всю влагу. Чуть ранее Станисласу Друэну пришла в голову мысль «Земля рыдает». Вскоре к мраку и дождю добавился холод. Солнечные лучи с огромным трудом пронизывали плотную атмосферу. В первые дни люди терпели дождь как нечто совершенно нормальное, но когда стало понятно, что прекращаться он не собирается, это стало действовать на нервы. Выйти из дома означало принять душ и вернуться промокшим до нитки. Вода была повсюду, реки вышли из берегов, ручьи вспучились, и тот, кто шагал по ровной поверхности, был обречен шлепать в грязи. Планета, казалось, отдала предпочтение не о лягушкам, саламандрам и улиткам. Станислав Дроен вспомнил свои ощущения. Кожа будто отслаивалась от костей, ноги разбухли, волосы неизменно слепались — Выходя на улицу, он поднимал глаза к свинцовому небу и видел только тяжелые капли, пронзавшие воздух, будто хрустальные копья. И еще этот перестук копели. При одной мысли об этом генсек содрогнулся от отвращения. Постоянная барабанная дробь по крышам и оконным стеклам Грохот воды, бичующий мир. Она подрывала терпение, будто при китайской пытке, когда на лоб приговоренного с равным интервалом падает капля воды. Миллионы людей лишились от этого стука рассудка. У многих на дочь развелась аллергия. Некоторые выходили из дому, часами принимали душ, крича и беснуясь, а затем падали и топились в лужах. Это называлось ополоснуться. Грязь превратилась в зыбучие пески, медленно погребавшие под собой тех, кому не посчастливилось упасть. От чудовищной влажности появились новые болезни. Одна из них получила название «ржавчина». Она поражала суставы и вызывала настолько невыносимую боль, что человек не мог не то что ходить, но даже стоять, не говоря уже о банальном ревматизме, изводившем и старых, и молодых. Друэн еще раз вздохнул и продолжил свою речь. Есть последствия, но есть и причины. Никто не вправе отрицать, что данная катастрофа самым непосредственным образом связана с несознательностью некоторых из нас. Поэтому в качестве первых шагов я предлагаю, первое, официально заключить мир между альянсами Востока и Запада, между коалициями Инь и Ян. По залу, заполненному оставшимися в живых, Главами государств пополз шепот одобрения. «В этом контексте мы обязаны проявить уважение к границам, существовавшим до начала Третьей мировой войны. Ко всем! Да-да, вы не ослышались! Ко всем! Вплоть до последнего сантиметра!» Вновь одобрительный шепот. Второе. В качестве превентивной меры я выдвинул инициативу по созданию всемирной полицейской армии, структуры, стоящей выше вооруженных сил любого отдельно взятого государства, способной добиваться мира любыми доступными средствами и властно, без проведения голосования, Наказывать тех, кто будет этому миру угрожать. При этих словах зал, казалось, опять одобрительно загудел. Третье. В рамках данного проекта каждая страна должна будет направить на создание этой всемирной полицейской армии под эгидой ООН 75% своих военных расходов. Преимущество данного решения заключается еще и в том, что оно обяжет государство оставлять на нужды собственных вооруженных сил лишь 25% военного бюджета, в результате чего боеспособность национальных подразделений резко снизится. Эти слова, присутствующие, встретили уже без особого энтузиазма. Станислав Друен еще раз грохнул кулаком по трибуне. По сути, это не предложение, а настоятельная и даже абсолютная необходимость. Ведь всемирная полицейская армия — единственная гарантия того, что подобный «Идиотизм, простите меня, но я все равно воспользуюсь этим выражением, больше не повторится!» Президент будто выплюнул это слово, будто желая убедиться, что оно возымело должный эффект. «С двумя сотнями государств у нас есть двести шансов на то» что у какого-нибудь безумного правителя, одержимого манией величия, либо просто агрессора, появится желание устроить всем большую проблему. Просто так, ради удовольствия, чтобы все, опять же, простите меня за резкость, были по уши в дерьме. А еще... «Чтобы о нем заговорили в новостях, чтобы его имя впоследствии вписали в учебники истории, не спорьте со мной, Чанг! И вы, Сингх, Павлов и Джафар, тоже извольте помолчать, такое наблюдается вот уже десять тысяч лет! Всегда найдется мерзавец, который устроит полнейший разгром и сотворит задуманное зло!» Разница только в том, что теперь оружие массового поражения коренным образом изменило расклад. Один-единственный человек в состоянии причинить небывалые разрушения, и уж тем более правитель той или иной страны. И поскольку вы все как дети, создание эффективной всемирной полицейской армии является единственной гарантией того, «Что за плохими учениками будет присмотр?» На этот раз зал отреагировал враждебно. Генсека освистали и подвергли резкой критике. «У вас была возможность проявить себя людьми взрослыми, но вы повели себя как недоумки. Теперь пришло время расплачиваться». И цена за это, повторяю, 75% от расходов на оборону, стоял он на своем. Это невозможно! В этом случае мы потеряем национальный суверенитет. Мы уже видели, каким последствиям приводит этот ваш национальный суверенитет. С вашего позволения мне... «Глубоко наплевать на национальные амбиции, религию, кланы, касты, границы, дурацкие традиции, словом, на все то, что внушает вам желание насиловать жен соседей, резать их отцов, обращать в рабство детей и грабить, только потому, что их касты, традиции и религия отличаются от ваших собственных. Успокойтесь, друэн!» «Вы выходите за рамки предоставленных вам полномочий!» «Кто это говорит? Вы и президент Могабе!» «Вы же диктатор, который не только сел на шею своему народу, но и ножки свесил!» «Но уж нет, у меня нет ни малейшего желания успокаиваться!» «На посту руководителей своих стран...» «Вы все без исключения проявили себя эгоистами, неспособными позаботиться о грядущих поколениях, и теперь уж я беру ситуацию в свои руки!» Поскольку желающих возразить на эти слова не нашлось, Друэн продолжал. «Наша ассамблея и в самом деле напоминает класс с двумя сотнями непоседливых учеников». Причем над ними нет никакой власти, способной наказать или ввести санкции против самых тупоголовых. Для тех, кто забыл, позволю себе напомнить, что среди двухсот учеников лишь два десятка являются демократами, допускающими существование в своих странах оппозиции и свободной прессы, а остальные 180 Создали у себя на родине режимы, в той или иной степени коррумпированные автократические и поддерживаемые мафиозными структурами. «Это оскорбление!» — тут же завопил президент Мугабе, желая сплотить единомышленников, в которых не было недостатка. «Во главе 180 государств стоят автократы». 180. Вам не кажется, что риск возникновения проблем с этими местными цайками более чем реален? Что сделал бы учитель с классом 180 учеников, которого ведут себя агрессивно, мошенничают, а то и вовсе тронулись умом? На этот раз у Люлюка не донеслось с задних рядов. «Принимая гипотезу о том, что мы тут все ученики, можно сделать вывод, что вы, господин Дроен, наш учитель. Ну что ж, для начала давайте проверим ваши математические способности. При точном подсчете получается, что наций на сегодняшний день не двести, а только 199. Вы забыли о том, что мы исключили из наших рядов микролюдей? И прежде чем преподавать уроки другим, научитесь хотя бы считать учеников, которых вы якобы учите в своем классе, заявил президент Эквадора Гонсалес. Станислав Дроен не растерялся. В таком случае можете считать меня не учителем, а координатором и организатором неотложных мер. Друэн, вы стремитесь к принудительной глобализации и навязываете ненавистное всем нам всемирное правительство, во главе которого вы, надо полагать, видите себя» попытался изобличить генерального секретаря греческий президент Макариос. Чем обширнее и сложнее механизм, тем уязвимее он становится и тем больше нуждается в создании единого нервного узла. Нынешнее человечество отличается от того, что существовало во времена Средневековья. Мы больше не можем жить в мире вотчин и баронов, устанавливающих на подконтрольных им территориях свои собственные законы. Нужен центральный орган, обеспечивающий глобальное видение в долгосрочной перспективе, совершенно не опирающийся на интересы тех или других политических групп. Нам уже давным-давно известно, в каком направлении Должны развиваться политические процессы И что-то подобное произойдет в любом случае У нас уже есть ВОЗ соответствующий Всемирному Министерству Здравоохранения МВФ Который условно можно назвать Мировым Министерством Финансов ВТО Всемирное Министерство Торговли МОТ, Мировое Министерство Труда Я же предлагаю вам создать еще одну структуру – Всемирное Министерство Обороны, поскольку мы действительно нуждаемся в глобальной защите, подобно тому, как организм нуждается в единой, а не разделенной на отдельные сектора иммунной системы. Каким бы было состояние вашего здоровья, если бы У рук была своя иммунная система, а у ног своя, причем они никак не могли бы найти общий язык и без конца воевали. После этой рискованной метафоры в зале установилась вежливая тишина. Общее направление эволюции сводится к созданию глобальной нервной системы. Он будет мозгом, принимающим резолюции в интересах всего человеческого сообщества, которое, наконец, объединится в одно целое. И вам жаловаться грех, ведь каждый из вас занимает наилучшую позицию, чтобы стать нейроном этого всемирного правительства, причем нейроном, наделенным правом самостоятельного принятия решений. «Тиран! Мы больше не нуждаемся в вас, Друэн!» «Вы что, возомнили себя Цезарем?» «Вспомните, когда он решил стать императором всего мира, ни один сенатор не совладал с желанием нанести ему удар ножом», выкрикнул президент Италии Филиппини. «Вот-вот, вы только и можете, что изрыгать угрозы и оскорбления». Подумайте еще раз, неужели внутренности в нашем организме против того, чтобы мозг принимал решение? Неужели глаза, зубы, рот, руки, половые органы бунтуют против центральной нервной системы? Позвольте спросить вас, господа оппоненты, неужели мозг выступает в роли «Тирана всего нашего тела», — ответил Друэн. Слово вновь взял китайский президент Чанг. «Мы должны понимать принципы отбора тех, кто впоследствии будет принимать решения. Вы вот говорите о нейронах но почему обязательно нужно прислушиваться к одному нейрону и игнорировать другой, да и потом какие-то нейроны функционируют плохо, какие-то все понимают неправильно, одни глупые, а у других мозги и вовсе на бикрень. Но ведь если мозг допускает ошибку, то спасти уже ничего. «Нельзя! Ну что же, все зависит от нас. Мы сами должны выработать систему выдвижения активных нейронов либо путем выборов, либо назначая на эти должности мудрецов, которых признает большинство. Сейчас, когда мы пережили столь суровые испытания... Важнее всего объединить наши способности, силы и защитные механизмы «Первейшим шагом должно стать наказание тех, кто уничтожил планету», бросил иранский президент Джафар «Микролюдей надо истребить! В противном случае они смогут в любой момент возобновить астероидные бомбардировки из своего лунного центра» Наш первейший шаг это достижение всеобщего мира, сказал Друен. Я предлагаю план. Первоочередных постапокалиптических мер, состоящий из девяти пунктов. Он перечислил их. Первое объявление всеобщего мира. Второе. Возврат к старым границам. Третье. Освобождение всех военнопленных, обеспечение доступа к останкам и телам погибших. Четвертое. Реализация программы создания временных лагерей для тех, кому удалось выжить в зоне катастроф. Пятое. Восстановление поврежденных дорог, мостов, И аэропортов. Шестое. Наделение более широкими полномочиями ООН. По сути, организация должна стать чем-то вроде Всемирного правительства. Седьмое. Создание Всемирной армии. Восьмое. Создание всемирной полиции, которая возьмет под свой контроль коррупцию и финансы. Девятое. Создание международного института, призванного осуществлять финансирование всех вышеизложенных пунктов. В результате последующего голосования 111 представителей высказались «за». 88 против. Дроян сел, выпил стакан воды, немного перевел дух, затем встал и продолжил. Теперь переходим к пункту, о котором говорил президент Джафар. Я имею в виду проблему МЧ, то есть микролюдей. Расследование завершено. Я вынужден признать, что отныне нет никаких сомнений в том, что... Он опустил глаза. Что астероиды были сознательно направлены Мчами на Землю с использованием ракет класса Катапульта. Присутствующие враждебно загудели. Смерть Мчам! завопил президент Венесуэлы. Многие последовали его примеру и тоже стали выкрикивать лозунги, пропитанные ненавистью. Генсек постучал молоточком, пытаясь восстановить в зале тишину. Я получил ваши докладные записки и знаю, что многие желают показательно наказать тех, кто несет ответственность за случившееся. Но надо ли напоминать, что МЧ и так были наказаны атомной бомбой, сброшенной некоторыми из присутствующих здесь, и что в настоящий момент проводится расследование, призванное установить тех, кто конкретно повинен в этом злодеянии? Последнего пассажа его речи зал будто не услышал. МЧ еще остаются на луне этих гномов!» «Нужно подвергнуть безжалостной травле, чтобы они передохли, все до одного!» Вновь взялся за свое глава Венесуэлы. «Чего вы добиваетесь?» «Уничтожение целого вида!» «Этноцида!» «По своей природе они хищники!» Если ничего не сделать, ситуация может повториться, и тогда над Homo sapiens нависнет угроза вымирания. Давайте не забывать, что когда-то неандертальцы были для нас конкурирующим видом. Они тоже бросили вызов нашим предкам и в конечном счете исчезли. Дилемма никуда не делась. Вопрос «мы» или «они» остается открытым и сейчас сказал русский президент Павлов. Многие одобрительно загудели Обойдемся без судебных разбирательств. Разве цель армии ООН, создание которой мы только что одобрили, не сводится к защите вида Homo sapiens, то есть всего человечества от агрессора, с усмешкой произнес китайский президент. Чанг. Пока на Луне сохраняется космический центр МЧАИ, над нашими головами будет висеть домоклов меч. И мы будем смотреть на ночное светило, как на место, способное открыть перед нами врата Ада, высказал свое мнение президент Ирана. Их нужно уничтожить всех до единого. В противном случае они смогут расплодиться где-то в другом месте и будут опять представлять для нас угрозу, — снова сказал китаец. «Парочку можно сохранить в зоопарке», — предложил король Саудовской Аравии, вспомнивший, что Эмма 109 спасла его от ракетного удара. «Они будут небезопасны даже в зоопарке». Я предлагаю действительно взять парочку по одной особи мужского и женского пола, набить их соломой и стращать детей, объясняя, какие разрушения причинили микролюди. Точно так же, как мы сначала показываем зажигалку, а потом демонстрируем сожженные посевы, — возразил Чанг двое мчей, МЧ-мужчины и женщина, набитые соломой и выставленные на показ в музее ужасов — это и в самом деле приемлемо!» — сказал иранец. Кто-то нервно хохотнул, чтобы выпустить пар. Друэна прения привели в замешательство, так как он знал, что пойти против мнения абсолютного большинства не сможет. Ну что же, давайте поставим предложение на голосование. На этот раз 195 человек проголосовали за уничтожение Лунного Центра и тотального истребления МЧ, четверо воздержались, против не было ни одного голоса. «Это станет прекрасным испытанием для новой всемирной армии, созданной и финансируемой государствами планеты», удовлетворенно сказал китайский президент Чанг, который всегда отличался прагматичностью. «Отлично. Будем считать, что мы выбрали вариант...» Под условным названием тотальное истребление мчей, плюс превращение двух из них в чучело. И раз уж вы именно таким образом выразили свою коллективную волю, завтра от мчей останутся одни воспоминания. Вид, получивший название хомо метаморфозис появился на свет, затем ошибся в выборе и, наконец, исчез. «Придет время, и мчей будут изучать точно так же, как других исчезнувших гуманоидов, таких, как неандерталец или человек флорецкий, без особого энтузиазма», — сказал Друэн. «В этот момент...» раздался голос президента Мальдив. «Есть еще одна глобальная проблема, о которой мы пока не говорили. Земля больна. Дождь до сих пор остается определяющим фактором погоды. Все континенты сотрясаются от мини-землетрясений, воспринимаемых как дрожание почвы. Растет температура, как у горячечного больного. Это не что иное, как результат падения трех астероидов. Мы должны что-то предпринять и подлечить планету. Сожалею, президент, но этот вопрос мы рассмотрим лишь на следующей сессии. Пока нам нужно заняться более неотложными делами, установлением мира между людьми и войной с эмчами. Ассамблея представителей человечества одобрительно загудела, довольная только что принятым решением. Собравшимся казалось, что они вновь взяли под контроль царящий повсюду хаос.